Десерты. В отличие от многих других блюд, десерты самые привередливые в плане пропорций. Тут не стоит брать сахар, соль или муку на глазок, а также в плане времени. Плюс-минус минута при варке сахарного сиропа для карамели или помады может полностью изменить результат. Температура нагрева, при температуре ниже нужной, мясо будет просто на четверть часа дольше запекаться в духовке, а бисквит осядет так, что исправить это будет невозможно. Десерты в большей степени, чем другие блюда, требуют оптичной точности, пунктуальности, внимательности, хорошей реакции и верной руки. Кондитерское искусство отдельная глава в кулинарии. Первая большая группа десертов сладкая выпечка. В принципе, к десертной можно отнести и дрожжевую, и сдобную выпечку, изделия из слоёного, рубленного или песочного теста, о которых мы говорили ранее. Все эти варианты могут стать основой десертов, в зависимости от начинки и внешних украшений. Но некоторые виды сладкой выпечки мы пока не рассматривали, например, бисквиты, кексы, пряники и прочие безе. Бисквит. Бисквит его ещё называют кондитерским хлебом. При его изготовлении важны не только пропорции ингредиентов, но и порядок их закладки. Пропорции очень простые. Для круглой формы диаметром 22-24 см Мы берём 4 яйца. Яйца первой категории считаются по 50 г. 120 г сахара и 120 г муки. Стоит понимать, что плотность муки меньше, чем сахара, и речь идёт именно о массе, а не об объёме. Если вам удобнее измерять объём, то 120 г сахара это половина стандартного стакана 250 мл, а 120 г муки полный стакан. Порядок закладки: желтки отделяются от белков и взбиваются с добавлением половины отмеренного сахара. Тут есть небольшая деталь. С желтков перед взбиванием лучше снять оболочку, плёнку, сохраняющую их форму. Если не получается плёнку просто аккуратно подцепить вилкой и снять, чтобы желток свободно расстёкся, то можно пропустить желтки через сито. Удаление этой плёночки уменьшит амлетный аромат будущего бисквита. Желтки взбивают до белоснежной пены и растворения сахара. После этого можно перейти к взбиванию белков. Их взбивают до устойчивой пены и до увеличения объёма в 2-3 раза. После чего к ним добавляют оставшуюся порцию сахара и взбивают до твёрдых пиков. Для стойкости взбитых белков к ним иногда добавляют щепотку соли или каплю лимонного сока. Как вариант, смазывают лимоном борта посуды перед тем, как приступать к взбиванию. В принципе, эти хитрости опциональны. Хорошим миксером белки взбиваются до твёрдых пиков и без всяких ухищрений. А вот для аромата можно в белки добавить каплю миндальной эссенции или сахарной пудры с выраженным в ней стручком ванили. Есть такой способ хранения ванили и одновременно ароматизации сахарной пудры. Нужно просто положить в банку цельный стручок, полностью засыпать его пудрой и банку держать плотно закрытой. Все добавки допустимы уже в плотно взбитые белки. Половина белков отправляется к желткам, размешивается, потом туда вводится мука, и вот тут уже взбивать не надо, надо тщательно и быстро размешать и аккуратно ввести оставшиеся белки. Перелить тесто в форму и тут же отправить его запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 20-25 минут до уверенной золотистой корочки и до пробы деревянной шпажкой. В готовый бисквит втыкается деревянная зубочистка или шпажка и тут же вынимается. Если шпажка вышла сухой, то тесто достаточно пропеклось. Если мы видим налипшие кусочки теста, значит, ему требуется ещё время. Существует риск перебить белки, так что они могут начать расслаиваться. При взбивании делайте паузу и проверяйте степень нужной крепости пены. Есть варианты запекания бисквита в микроволновой печи. Её предварительно прогревать не надо, да и не получится. Тесто в форме стеклянной, керамической или силиконовой отправляется на мощность 600-700 Вт на 7-8 минут. Помимо экономии времени, мы получаем эффект белого бисквита без запёкшейся золотистой корочки, которую всё равно пришлось бы срезать, если мы планируем этот бисквит использовать для создания торта. Готовый горячий бисквит надо вынуть из духовки, но дать остыть в форме минут 20, потом вынуть из формы и дать окончательно остыть. Не стоит сразу его пропитывать сиропами или смазывать кремом. Бисквиты надо не просто остыть, но и созреть, высохнуть. В идеале готовый бисквитный корж стоит выдержать 10-12 часов, ночь, или оставить сохнуть на сутки. Так он уже точно утратит омлетный аромат и кроме того, подсохший бисквит гораздо проще равномерно пропитать сиропом. На основе готового бисквита можно делать пирожные, нарезав бисквит квадратами, пропитав сиропом и украсив кремом. Можно делать пирожное картошка. смолоть подсохший бисквит блендером или в мясорубке, смешать его с масляным кремом, сформировать шарики и обвалять их в порошке какао или в шоколадной крошке. Можно делать торты, разрезав вдоль корж и пропитав его сиропом, или соорудить двухъярусный торт из двух коржей разного диаметра. Если вы хотите сделать бисквитный рулет, то запекать его нужно не в форме, а вылить тесто на лист в картонной бумаге, который выстлан противень. и запекать чуть меньше количества времени, чтобы он сохранил мягкость. Для бисквитной крошки бисквит также можно запекать на листе, но до полной готовности. Существует бисквит для ленивых. Это известная всем яблочная шарлотка. Ленивым этот бисквит называется потому, что белки не отделяются от желтков, а взбиваются вместе в пену. Потом к ним отправляется сахар. Пропорции такие же, как и для классического бисквита. Ещё раз взбивается до устойчивой пены, затем аккуратно вмешивается мука и этим тестом заливают ломтики яблок, уложенные на дно формы. Изначально можно прогреть в форме сахар с ломтиком сливочного масла, пока он не расплавится, дать остыть, уложить яблоки, а потом уже залить тестом. Тогда на поверхности будущего пирога образуется карамельная корочка. Шарлотку также можно печь в микроволновке. И тогда манипуляции с сахаром необходимы, потому что микроволновка печёт без корочки. При внимании из формы такой пирог переворачивается так, чтобы яблоки оказались наверху, а тесто внизу. Шарлотку можно есть сразу, но всё-таки лучше дать ей остыть и пропитаться яблочным соком, а карамельной корочке затвердеть. В идеале шарлотку стоит подавать остывшей на следующий день. Вместо яблок начинкой для такого пирога могут также стать груши, персики, абрикосы, сливы. Если вы хотите получить шоколадный бисквит, то возможны следующие варианты: часть муки заменить какао порошком, добавить в тесто перед закладкой в форму тертый шоколад, при взбивании желтков добавить к ним растопленный шоколад. Он не должен быть горячим. В принципе, натуральный шоколад плавится уже при температуре 34-36 градусов. При этом также уменьшив количество муки. Муку частично можно заменить и ореховой мукой с молотым блендером. Миндальные или грецкие орехи. Кексы и маффины. Кексы бывают двух вариантов. Первый это кекс из очень сладкого сдобного дрожжевого теста, более известный в отечественной кухне как кулич, а в германской культуре как штоллен. Другой вариант это масляный бисквит. От классического бисквита кекс отличается не только присутствием масла, но и порядком закладки. Пропорции ингредиентов очень простые. Один к одному, к одному, к одному. Итак, на четыре яйца первой категории, которые мы считаем по 50 граммов, мы берем 200 граммов сливочного масла, 200 граммов сахарного песка, 200 граммов муки. Если мы добавляем какао порошок или расплавленный шоколад, то по весу заменяем этими ингредиентами часть муки. Помимо шоколада, часть муки может также заменяться крахмалом, кукурузным или картофельным. что придаёт тесту большую рыспычитость, а также ореховой мукой или овсяной, но не более половины муки, а лучше не более трети. Помимо шоколада в кексы могут добавляться пряности: ваниль, корица, мускатный орех, гвоздика, свежие ягоды, фрукты и сухофрукты, замоченные заранее в воде или в алкоголе. Такие добавки идут в плюс к основным ингредиентам, и в этом случае ни мука, ни сахар не уменьшаются. Сахар может браться как обычный белый песок, тростниковый или свекловичный, так и коричневый, тростниковый не рафинированный. Коричневый сахар не только разнообразит вкус и аромат ваших кексов, но и продлит им срок годности благодаря содержащимся в нем патоке. Масло для кексов должно быть теплым, мягким, но не расплавленным. Просто его надо вынуть из холодильника хотя бы за час и дать полежать при комнатной температуре. Сначала масло взбивается с сахаром. до кремообразного состояния и частичного растворения сахарных кристаллов. Потом в этот крем по одному вводятся яйца, после чего взбивание продолжается опять до кремообразного состояния. Затем вводятся такие ингредиенты, как шоколад, фрукты, орехи, сухофрукты, а уже в самом финале мука. Время и температура запекания очень зависят от форм. В мелких порционных формочках кексы пекутся быстро 20-25 минут. Но и температура им нужна повыше, 170-175 градусов. Если же мы печем большой кекс, прямоугольный, круглый или кольцеобразный, когда форма представляет из себя кольцо с раструбом посередине, то туда отправляется сразу все тесто весом 800-1000 граммов. Поэтому температура должна быть пониже, около 150-160 градусов, а выпекаться этот кекс будет больше часа. Проверка готовности, как и в случае с бисквитом, Завёкшаяся корочка и тест деревянной шпажкой. В классические кексы, как и в бисквиты, не следует добавлять ни соду, ни какие-либо другие разрыхлители. А вот такие мини-кексы, как маффины, уже просят добавки разрыхлителя. Маффины можно назвать ленивым кексом, как и шарлотку ленивым бисквитом. Маффины пекутся в маленьких формочках, иногда в бумажных одноразовых. Традиционно часть муки в маффинах заменяется крахмалом, в идеале кукурузным. для большей рыспытчивости. Пропорции там более вольные, чем в кексах. К тесту может быть добавлено тёплое молоко, сироп и прочие вкусовые добавки. Порядок замешивания тоже более простой. Все жидкие ингредиенты масло, яйца, молоко, сироп смешиваются между собой. Все сухие сахар, мука, разрыхлитель смешиваются в отдельной посуде. Потом всё соединяется, но при этом не обязательно взбивать всю массу до однородной структуры. Мафины не капризные. Запекаются они при температуре 160-165 градусов те же 20-25 минут. Хочется отдельно сказать про использование соды в качестве разрыхлителя. Довольно часто мы рискуем вместо обещанной пышности получить не самый приятный содовый привкус в нашей выпечке. Популярная идея гасить соду уксусом или кефиром не так уж хороша, потому что реакция с выделением газа происходит уже в процессе гашения и больше это сода. Вашему тесту никакой пользы не принесет. Если вы не хотите использовать сухие разрыхлители, а вам привычнее работать содой, то смешайте ее в сухом виде с несколькими крупинками лимонной кислоты и уже эту смесь добавляйте в тесто. Тогда реакция произойдет уже в нем. Но вообще что для блинов, что для бисквитов и кексов разрыхлитель вещь совершенно не нужная. Пяничное тесто. Из такого теста делаются не только привычные нам глазированные печатные пряники, но также коврижки, лёгкое тонкое рождественское печенье пепаркук, популярное в Скандинавии и балтийских странах, и пряничные домики. Пряничное тесто готовится холодным или заварным способом. Оно может быть различной консистенции в зависимости от поставленной задачи. Для печеней и пряников тесто делается достаточно густым, чтобы его можно было раскатать, сформировать пряники или вырезать формочкой печенье. А для каврижек тесто должно быть сметанной консистенции. Холодный способ проще и быстрее, но пряники и печенье из заварного теста имеют больше потенциал к длительному хранению. Пряничным оно называется потому, что в его состав обязательно входит большое количество пряностей, таких как корица, гвоздика, мускатный орех, кардамон, падьян, иногда имбирь для имбирного печенья, душистый перец и даже кориандр. Кроме пряностей, во все варианты этого теста обязательно включаются мёд или патока. В современном варианте патока часто заменяется сахарным сиропом, но даже сироп стоит варить из коричневого, нерафинированного тростникового сахара, содержащего большое количество патоки. Именно она или мёд придают тесту особую пластичность и обеспечивают длительность хранения без осухания. Также патока или тёмный мёд придают будущим изделиям тёмный цвет. Приготовке же пряников на основе обычного сахарного сиропа его можно подкрасить жжёным сахаром. Пряники или прочие пряничные изделия после готовки глазируют сахарным сиропом или помадой. Глазурь также помогает сохранить свежие качество выпечки. Заварное тесто. Заварные пирожные считаются одним из самых сложных видов десертной выпечки. Дело в том, что они очень капризны ко всему: к порядку закладки и тщательности смешивания теста. к температуре при закладке очередных ингредиентов и особенно к температуре выпечки. При их готовке лучше не использовать режим вентиляции в духовке. Движение воздуха помешает тесту правильно подняться. Не стоит также открывать духовку во время запекания и ещё минут 20 после. Других сложностей нет. В принципе, неважно, хотите ли вы готовить клёры, заварные кольца, пирожные шу или несладкие профитроли, тесто для всех этих кондитерских изделий Заваривается одинаково и отличается только по форме. При отсадке на противень. Кстати, противень не должен быть слишком обильно смазан маслом. Не всегда себя оправдывает и посыпание противня мукой. Лучший вариант для заварных пирожных это или противень, застеленный пекарской бумагой, или силиконовый коврик для запекания. Его ничем смазывать не надо. Пропорции заварного теста таковы: 1 стакан воды или молока 250 г. 2 стакана муки, 250-300 г, 6 яиц первой категории по 50 г, 300 г сливочное масло 100 г, соль 2-3 г. Порядок готовки теста таков: в горячей воде или горячем молоке распускается сливочное масло и соль. Масса доводится до кипения, нагрев уменьшается до минимума, в кипяток тонкой струйкой при постоянном помешивании вводится мука. Не переставая помешивать, Тесто надо довести до кипения и снять с огня. После этого нужно дать ему остыть до 60-70 градусов. И не прекращая размешивать, не взбивать, а размешивать лучше всего лопаткой. Вбить по одному яйцо и размешать до однородной массы. Вот теперь все, можно печь. Осаживается заварное тесто при помощи кондитерского мешка, шприца, бумажного или полиэтиленового пакета, у которого срезается уголок. Осаживая тесто на противень. Надо соблюдать дистанцию между пирожными, потому что при запекании они должны увеличиться. Запекают заварные пирожные при температуре 180-200 градусов. Противень ставят в уже хорошо нагретую духовку. Пекут 30 минут и еще минут 20 дают выпечке остыть, не открывая духовку. Если духовка электрическая и остывает долго, то печь надо 20 минут, потом выключить и дать пирожным отдохнуть в духовке полчаса. Они должны значительно увеличиться в объёме и приобрести цвет пшеничного хлеба. Корочка должна быть сухая, а внутри пирожное должно быть практически полым. Сахар в заварное тесто не кладётся, поэтому оно имеет довольно нейтральный вкус, так что заполнять пирожные можно как сладкими, так и несладкими начинками. Десертные остывшие пирожные начиняют кремом, масляным, творожным, шоколадным, сливочным или заварным. покрывают помадой или шоколадной глазурью и присыпают бисквитной крошкой. Пирожные можно фаршировать кремом при помощи кондитерского шприца с длинной узкой насадкой, сделав небольшое отверстие с одной стороны. А можно разрезать вдоль пополам и таким образом закладывать в них крем, складывать две половинки и глазировать в помаде или шоколаде. Безе, меренги и прочие макароны. Ещё одно довольно капризное тесто белковое. Способов его приготовления существует множество. Есть варианты, когда белки взбиваются на льду, есть наоборот на паровой бане. Базовые ингредиенты это яичные белки и сахар. К белкам может добавляться пшеничная мука, крахмал, ваниль, ягодный сок или сироп, какао порошок или миндальная мука. Сахар можно заменять сахарной пудрой или сахарным сиропом. На каждые два яичных белка нужно взять сто граммов сахара. Из такого количества должно получиться двадцать пять-тридцать мелких безе. Стенки ёмкости, в которой вы будете взбивать белки, можно смазать лимоном, но это опционально. В процессе взбивания также можно добавить несколько крупинок соли. Это тоже опционально. В принципе, и соль, и лимон выступают в роли эмульгатора, который стабилизирует стойкость взбитой массы. Взбивать белки лучше миксером, причём на максимальной скорости. Можно взбивать и обычным венчиком, просто это дольше и труднее. Желательно не делая пауз и не меняя скорость. В принципе, для увеличения объёма в 3-4 раза и до консистенции устойчивой пены нужно чуть больше минуты. После чего к белкам добавляют сахар и продолжают взбивать до твёрдых пиков. При взбивании мощным миксером это занимает 3 минуты, не больше. Белки лучше не перебить до такого состояния, что они начнут расслаиваться, а пена сворачиваться комками. Обратно её уже не соберёшь. Если перевернуть вверх дном ёмкость, в которой взбивались белки, они не должны стекать. Но можно не рисковать с миской. Достаточно зачерпнуть взбитую пену ложкой и перевернуть. Если не стекает отлично, можно печь. Отсаживать безе, как и заварные пирожные, лучше на бумагу для запекания или силиконовый коврик. Никакого масла это тесто не терпит. Мелкие пирожные отсаживать можно просто двумя чайными ложками. Хотите красивых форм? Отсаживайте через кондитерский мешок. Безе не должны запекаться, скорее они высыхают в духовке при температуре 90-100 градусов. Мелкие пирожные 30 минут, крупные около часа. После этого духовку надо выключить, дверцу приоткрыть и таким образом дать им постепенно остынуть. В принципе, безе и меренги обозначают один и тот же вид кондитерского изделия, но меренгами чаще называют не просто испечённое белковое тесто. А готовое пирожное, состоящее из двух половинок, между которыми закладывается масляный крем. Безе также можно печь не порционными пирожными, а сплошной массой, выложив её на лист для запекания. Такой способ скорее подходит для случая, когда вы хотите приготовить торт на основе безе. Кстати, безе порционное или крупным куском можно сделать и в микроволновой печи. Готовится оно там на максимальной мощности 1-2 минуты. Порционно быстрее, большим пластом дольше. Макарон это пирожные из белкового теста с добавлением миндальной муки. Технология приготовления теста на начальном этапе такая же, как и у бизе. Миндальная мука смешивается с белками, не взбивается, а смешивается кондитерским шпателем в самом конце. Количество миндальной муки должно быть вдвое меньше количества сахара. К уже вымешанному тесту добавляются пищевые красители. Лучше сухие, чтобы не изменилась консистенция теста. Сахар можно заменить сахарным сиропом с уже добавленным пищевым красителем. Тогда краситель вводится еще на этапе взбивания белков. Осаживают тесто для макарон чайной ложкой. И эти пирожные должны иметь форму небольших плоских круглых лепешек. Температура запекания повыше 150 градусов. Время составляет 12-15 минут. Готовые макароны смазываются кремом и соединяются попарно. Крем, как правило, масляный с добавлением ягодных или фруктовых сиропов, как вариант измельчённых свежих ягод, шоколада, орехов и так далее. Крем должен гармонировать с белковой основой не только по вкусу, но и по цвету. Крем, ганаш, сироп, глазурь, помада, марципан. Для создания торта или пирожных недостаточно испечь отличное тесто, куда важнее сделать крем, который и наполнит ваш десерт, и украсит его. Кондитерские кремы делятся на следующие группы: масляные, сливочные, яичные, творожные и сметанные. К любому из этих кремов могут быть добавлены вкусовые и ароматические добавки, такие как ваниль, орехи, шоколад, корица, мускат, различные сиропы и экстракты. Можно окрашивать кремы для десертов в различные цвета с помощью покупных красителей. Просто добавить в готовый крем свежих ягод, цитрусовых корочек, ароматных листьев Не всегда лучший вариант. Лучше добавлять сиропы или экстракты. Так и цвет будет устойчивее, и добавки не несут меньше вреда устойчивости крема. Натуральными пищевыми красителями являются различные ягоды, фрукты и овощи. А вот какие цвета можно получить. Жёлтый и оранжевый морковь, шафран, апельсиновая корочка. Красный свёкла, красные ягоды, малина, вишня, брусника и так далее. Голубой сироп чёрной смородины. Фиолетовый черника и ежевика. Зелёный шпинат, мята, эстрагон. Коричневый шоколад, кофе, жжёный сахар. Чёрный лакрица. Простые масляные кремы это сливочное масло, взбитое с сахарной пудрой. Пропорции тут скорее составляются на вкус и зависят от участия других ингредиентов, сладости теста и прочего. Можно взбивать масло и сахаром, но его кристаллы довести до растворения гораздо труднее, чем сахарную пудру. Можно брать сахарный сироп, мёд, сгущённое молоко, добавлять шоколад, молотый орехи, бисквитную крошку и так далее. Основой крема может стать не масло с сливками, взбитые с сахарной пудрой. В таком случае их стабилизатором будет крахмал или желатин, потому что сами по себе взбитые сливки обладают небольшой стойкостью. Вместо сливок может использоваться и сметана в смеси с сахаром или сахарным сиропом. Сметану также стоит закреплять крахмалом или желатином. Масло для крема начинают взбивать, когда оно мягкое, комнатной температуры. Сливки и сметану, как правило, взбивают на холоде, поместив ёмкость для взбивания в миску со льдом или хотя бы с холодной водой. Яичные кремы в первую очередь заварные, что обуславливается и тем, что многие не рискуют употреблять в еду яйца без термообработки. В отличие от заварного теста, где яйца вводятся в отстающую смесь муки и воды, В заварном креме сначала нагревается яично-молочная или яично-масляная смесь с сахаром. Варится при постоянном помешивании до нужной консистенции, а мука или крахмал добавляются уже в самом финале, как раз для стабилизации этой консистенции. В этом случае желательно, чтобы добавляемая мука была подсушена, поссерована до светло-золотистого цвета и аромата печенья, иначе привкус сырой муки загубит ваш крем. Вместо молока для приготовления такого крема может быть использован и фруктовый сок. Творожный крем можно отнести скорее к сладким начинкам, чем к крему. Например, он довольно часто встречается в заварных пирожных. Для такого крема стоит выбирать некислый творог. Если творог некислый и не горчит, то он прекрасно гармонирует с лимонами и другими цитрусовыми, а также с шоколадом, сгущённым молоком, свежими ягодами. Творог не обязательно должен быть жирным. Но он должен быть мягким по консистенции. Если творог суховат и распадается на крупинки, то для создания крема его стоит протереть, чтобы избавиться от крупинчатости, а потом уже вводить в него сахар и другие ингредиенты. Из плиточного шоколада можно делать глазурь для покрытия верхней поверхности турта или пирожных. Для этого достаточно растопить шоколад на паровой бане и добавить сливочное масло. На 100 граммов шоколада 20 граммов масла. Также шоколад можно добавлять в тесто в расплавленном состоянии или в виде шоколадной крошки. Из шоколада можно делать некоторый вариант кондитерского крема, который называется ганаш. Он состоит из расплавленного шоколада, лучше всего тёмного, горького, но не молочного, взбитого со сливками или с маслом. Из такого крема леpiтся и мини-десерты трюфели, которые могут подаваться отдельно как конфеты, а могут служить украшением тортов. очень важен выбор шоколада. Даже если вы сами любите нежный шелковистый вкус молочного шоколада, для ганаша лучше брать горький. Просто потому, что он содержит высокий процент какао-продуктов и минимальное количество примесей. Для работы с шоколадом подойдёт 70-85% шоколад, а вы его уже сами разбавите молочными сливочными ингредиентами до желаемого вкуса. При работе с молочным шоколадом, где содержание какао-продуктов меньше 50%, Эффекты могут быть самые неожиданные. Например, шоколад раскрошится на комки при растапливании, и вы не получите ни гладкой блестящей глазури, ни плотного нежного ганаша. В принципе, чтобы понять, что из себя представляет ганаш, какая вам требуется структура и какие вкусовые добавки, можно обойтись и без сливок. Разбавить растопленный шоколад можно и горячей водой, и молоком, и даже кофе. Но тут есть один момент. Для растопленного шоколада очень важен вторичный нагрев после смешивания с новыми ингредиентами. Поэтому приготовленный ганаш стоит охладить, как только он загустеет. Нагревать его вторично на водяной бане ни в коем случае нельзя до кипения, потому что шоколад тает при 36 градусах. Растопить его можно на очень низких температурах, после чего тщательно вымесить или даже взбить миксером и дать ему застыть ещё раз. По структуре готовый остывший ганаш должен быть без крупинок и неровностей. По консистенции близок к мягкому пластилину, и густотой, и пластичностью. Если вы планируете лепить из него трюфели или другие конфеты, то лучше для этого использовать тонкие латексные перчатки, медицинские. Иначе конфеты будут таять и прилипать к рукам. Обваливать готовые конфеты можно в какао-порошке, шоколадной или бисквитной крошке, кокосовой стружке, молотом кофе. Можно фаршировать такие конфеты орехами или сухофруктами. И то и другое необходимо выдержать или в ароматическом алкоголе, или просто в тёплой воде около суток. Ганаш для трюфелей стоит держать в холодильнике до самого момента лепки конфет. Перчатки нужны, потому что шоколад тает при температуре тела. Сиропы это основа кондитерского мастерства. Сиропы пригодятся вам для варки варений или компотов, для приготовления лимонадов или настоек. Для пропитки тортов, приготовления кремов, глазурей и так далее. Базовый сахарный сироп варится из одинакового количества воды и сахара. Необходимая степень готовности полное растворение сахара. Кипятить такой сироп не надо, соотношение сахара и воды должно сохраняться 50 на 50. Это первая проба, которая называется клика капля. Остывший сироп ароматизируют тёмным крепким алкоголем, ромом или бренди. фруктами, цедрой, ванилью и так далее. Если варить сироп дальше, то мы получаем вторую пробу тонкую нить. Третья проба толстая нить. Для определения этих проб надо зачерпнуть немного сиропа в ложку, аккуратно, чтобы не обжечься, взять его пальцами и, разжимая пальцы с налившимся сиропом, мы можем наблюдать тонкую или толстую сахарную нитку. Если вы не хотите рисковать и обжигать пальцы, можно с ложки капнуть сироп на сухую тарелку и ложку поднять. За ней потянется нитка. Приведу примеры проб сиропа. Тонкая нить 75 – семьдесят пять процентов сахара. Толстая нить 85 – восемьдесят пять процентов сахара. Мягкий слабый шарик 90 – девяносто процентов сахара. Твердый шарик 95 – девяносто пять процентов сахара. Карамель 98 – девяносто восемь процентов сахара. Далее идут пробы на шарик. В этом случае капля сиропа опускается в рюмку с холодной водой, и мы наблюдаем, как она там свернулась. Есть три градации. Мягкий шарик. Достаём остывшую каплю сиропа из воды и сворачиваем шариком, который легко мнётся в руках. Твёрдый шарик. Достаём остывшую каплю из сиропа и сворачиваем в шарик, но он уже не мнётся в руках. И последняя стадия сахарного сиропа карамель. При опускании капли такого сиропа в холодную воду, он застывает мгновенно. Свернуть его в шарик уже невозможно. При дальнейшем нагревании мы можем получить уже разве что жонку. Из карамели можно делать конфеты, украшения для тортов и пирожных, варить в карамели фрукты: яблоки, айву, груши и так далее. Во многих кулинарных рецептах консистенция сиропа описывается именно этими пробами: варим сироп до слабых нитей или до твёрдого шарика. Из сахарного сиропа готовится также такой крем, как помада, используемая для изготовления конфет. Глазуровки тортов и пирожных, начинок и тому подобного. В принципе, помада представляет собой взбитый инвертный сироп. Для её варки берут 3 части сахара и 1 часть воды. Варят, не помешивая 4 минуты после закипания. Сахар должен раствориться. Пену с поверхности и со стенок кастрюли стоит убрать. После чего к сиропу добавляют лимонный сок или несколько крупинок лимонной кислоты. Кислота помогает сделать из простого сиропа именно инвертный. который, как и патока, обладает антикристаллизационными свойствами, то есть сохраняет текучесть и не засахаривается крупинками. Сироп уварим до пробы на мягкий шарик, а потом резко его охлаждаем, например, вылив в на мраморную доску или другую охлажденную поверхность, и начинаем взбивать. В принципе, остывший сироп можно собрать в миску и взбивать миксером, только не с насадкой венчик, а с витыми насадками для крутого теста. Но помаду? Можно взбить и обычной деревянной лопаткой. Смысл взбивания состоит в насыщении помады кислородом. Она должна загустеть, утратить прозрачность и приобрести белоснежный цвет. Но этого недостаточно. Помада должна затвердеть до такого состояния, что перестанет прилипать к рукам и к лопатке. Если вы сомневаетесь, достаточно ли хорошо взбита ваша помада, это значит, она ещё не взбита. Момент, когда она уже готова, пропустить невозможно. Потому что дальше становится просто невозможно её взбивать. Готовую помаду надо дать созреть 10-12 часов при комнатной температуре, убрав её в банку с крышкой или в контейнер. А потом можно из неё лепить конфеты, делать глазурь и так далее. Хранится помада может долго в закрытой ёмкости в холодильнике. Перед употреблением её нужно слегка разогреть на паровой бане до текучего состояния. Для получения крепкого сиропа не обязательно брать базовый и уваривать его до нужной концентрации. Можно брать сразу подходящее соотношение сахара и воды. Помимо воды, для основного сиропа можно использовать молоко. В помаду можно добавлять орехи или шоколад, а также цукаты и прочее. Марципан это смесь муки из миндальных орехов с сахарной пудрой до состояния пластичного теста, которое можно использовать как начинку для сдобных булочек. или рулетов. Правда, чаще марципан используется для украшения тортов и пирожных. Также из него леpiтся разнообразные разноцветные фигурки. Красить марципан стоит уже в виде готовой массы пищевыми красителями. Марципан можно делать и в домашних условиях: смолов ошкуренный миндаль до состояния муки и смешав его с сахарной пудрой. Миндаль содержит достаточно масла и никакой другой жидкости не требует. Но можно готовить марципан не с пудрой, а с сахарным сиропом. Стоит помнить, что для проявления нот особого миндального аромата, к обычному миндалю стоит добавить пару капель эссенции горького миндаля. Иначе ваш марципан будет слишком приторным, а то и безвкусным. Желе и муссы. Желе может служить как отдельным десертом, так и использоваться для декорирования тортов и пирожных. Технология приготовления желе очень проста. Замочить желатин в холодной воде до набухания, нагреть жидкость, на основе которой мы хотим готовить желе, Это может быть обычный сок, сироп, молоко, хоть какао или кофе. Ввести набухший желатин в горячую жидкость, тщательно размешивая, но не доводя до кипения. Затем снимаем жидкость с огня, процеживаем, разливаем по формочкам. Даем остыть при комнатной температуре, потом ставим в холодильник. На дно формочек можно предварительно уложить ягоды или ломтики фруктов. При желании можно сделать многослойное разноцветное желе. Есть интересный вариант приготовления алко-желе. слабоалкогольного десерта. В этом случае желатин для набухания добавляется не в холодную воду, а замачивается алкоголем: бренди, ромом, виски, хоть водкой. Если использовать сочетание водка плюс желатин плюс апельсиновый сок, получится желе-отвёртка. Бренди хорошо сочетается с шоколадным желе, ром с вишнёвым, виски с кофейным. Для получения мусса уже готовое, остывшее, но не застывшее желе надо взбить миксером до пышной массы. Шарлотка. Мука пшеничная 150 г, сахар 150 г, яйца 4 штуки, яблоки 400 г. Яблоки очистить от семян, нарезать тонкими дольками и уложить на дно формы. С яичных желтков удалить плёнки удобным вам способом. Яйца взбивать до белоснежной пены, добавить сахар и взбивать до его растворения, после чего добавить муку, но уже не взбивать, а аккуратно перемешать её с яичной пеной. Залить тестом яблоки и поставить в духовку при температуре 180-200 градусов на 20-25 минут. Дать пирогу остыть в форме, потом перевернуть его на тарелку. Сливочная помадка. Молоко 450 мл, сахар 150 г, лимонная кислота 3 г. Насыпать в кастрюлю с толстым дном сахар, вылить молоко, довести до бурного кипения, удаляя пену и налившиеся на борта кастрюли сахарные кристаллы. Добавить лимонную кислоту, разведённую в половине чайной ложки воды. Варить 4-5 минут до пробы на мягкий шарик. Вылить на мраморную доску или другую охлаждённую прочную поверхность. Нужен эффект быстрого охлаждения. Собрать сироп в миску и взбивать деревянной лопаткой или миксером до полного загустения. Переложить в контейнер с крышкой и дать настояться при комнатной температуре 10-12 часов. Переложить помаду в кондитерский шприц. с довольно крупной насадкой и сформировать конфеты. Шоколадные маффины. Мука пшеничная 100 граммов, крахмал кукурузный 50 граммов, сахар 150 граммов, масло сливочное 50 граммов, шоколад горький 50 граммов, горячее молоко 100 миллилитров, яйца три штуки, разрыхлитель 5-10 граммов. Выложить в миску наломанные дольками шоколад и сливочное масло. Залить их горячим молоком и размешать до их растапливания. К остывшей смеси добавить яйца и взбить. В отдельной емкости смешать муку, крахмал, сахар, разрыхлитель. Потом смешать вместе жидкие и сухие ингредиенты и разложить тесто по формам. Запекать при температуре 165-170 градусов 20-25 минут. Рождественский кекс 1100-1200 граммов. Масло сливочное 200 граммов, яйца 4 штуки, сахар тростниковый не рафинированный коричневый 200 граммов, мука пшеничная 150 граммов, миндальная мука 50 граммов, пряности: мускатный орех, гвоздика, корица, сушеный имбирь, кардамон, бадьян, ваниль. В качестве фруктового наполнителя в кекс понадобится курага, чернослив, светлый изюм, ананасные цукаты, разноцветные кумкваты. Вяленые вишни и персики, инжир, а также орехи, миндаль и фундук. Общая масса 200 граммов. Пропорции этого кекса очень простые: один к одному, к одному, к одному, равные части муки, сахара, сливочного масла, яиц. Но возможны и варианты, когда часть муки подменяется крахмалом или молотыми в муку орехами. Миндальная мука одна из самых интересных добавок к рождественскому кексу. Сухофрукты, цукаты и орехи для начинки. Стоит замачивать в крепком ароматном тёмном алкоголе: бренди, виски, ром, как минимум за сутки, но лучше за пару недель. Алкогольный градус во время запекания испарится, а аромат останется. Сухофрукты залить тёмным крепким алкоголем так, чтобы он полностью их покрыл, и закрыть плотной крышкой. Дать настояться. Сливочное масло вынуть из холодильника заранее, оно должно быть мягким, но не растопленным. В порядок закладки следующий: Масло взбить с сахаром до кремообразной гладкой структуры. Далее добавлять яйца по одному. После каждого яйца, продолжая взбивать до гладкого крема. След за яйцами, в тес отправляются замоченные заранее сухофрукты и орехи. Пряности смешиваем с мукой и добавляем всё в тесто. Выкладываем в форму и ставим в духовку при температуре 160-170° на час. Форма может быть как прямоугольная, как для формового хлеба, так и форма кольцо с раструбом посередине. Готовность проверяется деревянной шпажкой, кексы надо дать остыть в духовке, в форме или на решётке. Потом его следует вынуть, завернуть в фольгу, а затем в плёнку и так хранить. Благодаря коричневому сахару и сухофруктам, рождественский кекс хранится может очень долго полгода и дольше, не плесневея и не черствея. Иногда можно их разворачивать и поить ромом или бренди, слегка смачивая поверхность. Шоколадный торт в стиле Захер Мука пшеничная 120 граммов, сахар 120 граммов, горький шоколад 100 граммов, яйца 5 штук, масло сливочное 50 граммов. Для пропитки абрикосовый джем 150 граммов. Для глазури горький шоколад 150 граммов, масло 50 граммов. Делаем тесто. На водяной бане растопить шоколад и масло. Шоколад не должен быть горячим, он начинает плавиться уже при температуре 36 градусов. Желтки отделить от белков, добавить к ним половину сахара, взбить в пену, добавить растопленный шоколад, взбить белки до устойчивой пены, добавить оставшийся сахар и взбить до твердых пиков. Переложить половину пены к желткам, вымешать и добавить просеянную муку. Потом аккуратно ввести оставшиеся белки. Выложить тесто в форму и запекать в духовке при температуре 180-200 градусов 30 минут или на максимальной мощности микроволновой печи 7-8 минут. Дать шоколадному бисквиту полностью остыть, разрезать его вдоль на два коржа и смазать подогретым абрикосовым джемом и нижний, и верхний корж. Дать остыть и впитаться джему. Растопить шоколад и масло для глазури и полить ей торт. Шоколадное алка-желе. Горький шоколад 300 г, горячая вода 300 г, коньяк или бренди 100 г, желатин 10 г. Желатин залить коньяком и дать ему набухнуть, примерно полчаса-час. Шоколад поломать дольками и залить крутым кипятком. Размешать до полного растворения шоколада. Можно взбить миксером, чтобы избавиться от круп^{(н)}ичитости. Ещё раз нагреть шоколадную массу, добавить к ней набухший желатин с коньяком, снять с огня и тщательно перемешать. Перелить в контейнер, плотно закрыть крышкой. Дать остыть до комнатной температуры и убрать в холодильник на 10-12 часов. при подаче армировать ложкой для мороженого сервировать шариком пломбира